Когда я приступил к записи своих воспоминаний к биографии Адриана Ливеркюна, не было ни малейшей надежды на то, что она увидит свет, и не только из-за автора, но и из-за характера и искусства ее героя. Нынче, когда государство-чудовище, державшее в своих щупальцах больше, чем целую часть света, отпировало свои кровавые перы, Когда его мотодоры приказывают своим лейб дать им яду, а потом облить тела бензином и поджечь, дабы ничего, ничего от них не осталось, нынче, повторяю, можно надеяться на обнародование моего труда, моего служения. Но Германия по вине этих негодяев безнадежно разрушена и вряд ли в ближайшем будущем она станет способна на культурную активность, будь то всего-навсего издания книги. По правде говоря, я время от времени уже подумывал о путях и возможностях переправить эти листы в Америку, дабы тамошние жители впервые прочли мой труд в английском переводе. Мне кажется, что это не шло бы вразрез с убеждениями моего покойного друга. Конечно, к мысли о том, что самый предмет моей книги будет чужд людям тамошних нравов, присоединяется опасливое предвидение, что перевод на английский, по крайней мере в некоторых очень уж исконно немецких партиях, книги окажется попросту невозможным. И еще я предвижу то чувство пустоты, которая, несомненно, охватит меня, когда в немногих словах я отдам читателю отчет о кончине великого композитора и поставлю заключительную черту под своей рукописью. Мне будет недоставать работы над ней, пусть изнурительной и нестерпимо волнующей, но трудностью своей, помогшей мне прожить эти годы, которые праздность сделала бы еще тяжелее, И зря ломаю я себе голову над тем, какая деятельность в будущем сможет мне ее заменить. Правда, конечно, что причина, побудившая меня одиннадцать лет назад, оставить должность преподавателя гимназии, рушится под громы истории. Германия свободна, поскольку можно назвать свободной уничтоженную бесправную страну, и не исключено что моему возвращению к педагогической работе вскоре ничто более не будет препятствовать. Монсеньор Хинтерпфертнер Фертнер как-то раз уже высказал мне эту мысль. Доведется ли мне опять посвящать старшеклассников в дух культуры, в котором благоговение перед богами глубин и нравственный культ олимпийского разума и ясности — сливаются в единое благочестие. Ах, я боюсь, что за дикое это десятилетие подросло поколение, которому мой язык столь же непонятен, сколь непонятен мне тот, на котором говорит оно. Боюсь, что молодежь нашей страны так от меня далека, что не гоже мне быть ее учителем. И более того, сама злосчастная Германия стала мне чужой, совсем чужой, Именно потому, что, предчувствуя страшную развязку, я стоял в стороне от ее прегрешений, одиночеством спасался от них. И вот теперь я должен себя спросить, правильно ли я поступал. И еще, было ли то поступком? Я был до гробовой доски предан трагически значительному человеку и воссоздал его жизнь, так никогда и не перестававшую внушать мне любовь и боязнь. Мне кажется, что эта преданность тоже заставила меня с ужасом бежать вины моего отечества. Глубокое уважение не позволяет мне распространяться о состоянии Адриана, когда он пришел в себя после двенадцатичасового обморока, в который его поверг тогда у рояля паралитический шок». Пришел в себя неправильное выражение. Вернее, он вновь себя ощутил как чуждое «я», бывшее лишь выжженной оболочкой его личности, и с тем, кто звался Адриан Ливеркюн, в сущности уже ничего общего не имевшее. Слово «дементе» — безумие. Собственно, и означает это отклонение от своего «я» — самоотчуждение. Скажу только, что в Пфейферинге он оставался недолго. Рюдигар Шильдкнап и я выполнили тяжкую обязанность. Отвезли больного, которого доктор Кюрбис всевозможными успокоительными лекарствами подготовил к переезду в закрытую лечебницу для нервно больных некоего доктора Хеслина в Мюнхене, где Адриана оставался около трех месяцев. Прогноз многоопытного специалиста гласил без обиняков, что здесь речь идет о душевной болезни, которая неизбежно будет прогрессировать, но в дальнейшем развитии утратит наиболее острые симптомы и при правильно поставленном уходе может перейти в более тихую, хотя и не более обнадеживающую фазу. Именно в силу этого заявления мы с предварительно все обсудив, решили повременить и ни о чем не сообщать матери, Эльзбете Леверкюн. Не могло быть сомнения, что, получив весть о катастрофе в жизни сына, она поспешит к нему, и если можно было ждать некоторого успокоения, то ведь простая человечность требовала, чтобы мы избавили ее от потрясающего, нестерпимого вида ее дитяти в этом состоянии, еще не смягченном больничным уходом. Ее дитяти Ничем другим снова не был Адриан Ливеркюн, когда старая женщина, в ту пору лета уже клонилась к осени, приехала, наконец, в Пфейферинг чтобы увести его с собой в родную Тюрингию, край его детства, с которым уже так давно находилось в странном соответствии то, что окружало его в зрелые годы. Беспомощное, слабое дитя, не сохранившее и воспоминания о гордом полете своей мужественности, или только темные воспоминания, скрытые в душевных глубинах, дитя, как некогда цеплявшееся за ее подол, Дитя, которое она снова должна была оберегать, журить, запрещать ему шалости. Когда Дух с изначала свободной и дерзостный, описав головокружительную параболу над миром, сломненным возвращается к матери, есть ли что-нибудь на свете страшнее, трогательнее и жалостнее? Однако я убежден, и это убеждение. Основана на несомненном опыте, что мать, при всем своем горе, небезызвестного удовлетворения воспринимает такой трагический возврат. Для матери Икаров полет сына-героя, мужественная доблесть вырвавшегося из-под ее опеки, навек прибудет грешным и непонятным заблуждением. С затаенной горестью вслушивается она в отчужденно суровая «жена», что мне до тебя, и все простив, вновь принимают в свои любящие объятия падшего, уничтоженного, бедное, милое дитя, в глубине души считая, что лучше было ему никогда не высвобождаться из них. Жена, что мне до тебя, цитата из Евангелия. У меня есть основания думать, что в тьме душевной ночи Адриана теплился ужас перед этим любвеобильным унижением, инстинктивное неприятие его, как остаток былой гордости, покуда печальная удовлетворенность нежной опекой, в которой измученный человек нуждается и после того, как дух в нем угас, не заставила его смириться». Об этом свидетельствует безотчетное возмущение и порыв к бегству от матери, попытка самоубийства, совершенная им, когда мы осторожно дали ему понять, что Эльсбета Ливеркюн оповещена о его нездоровье и находится на пути в Пфейферинг. Произошло это так. После трехмесячного пребывания в лечебнице доктора Хеслина где мне лишь изредка, да и то насчитанные минуты разрешалось видеть моего друга, в его состоянии наступило некоторое затишье. Я не говорю «улучшение», а именно «затишье». Так что врач счел возможным разрешить ему при условии внимательного ухода вернуться к жизни в мирном пфейферинге, что было желательно еще и по причинам финансового характера. Итак, больной снова оказался в привычном окружении. Первое время ему приходилось сносить присутствие санитара, который его привез. Но так как из его состояния явствовало, что он не нуждается и в этом присмотре, то все попечение о нем вновь перешло в руки домочадцев, главным образом, матушки Швейгештиль. С тех пор, как Герион привел в дом бравую невестку, Клементина тем временем стала женой начальника станции Вальцхут. Она отошла от дел и имела довольно досуга, чтобы все силы своей доброй души обратить на долголетнего постояльца, давно уже ставшего ей чем-то вроде богоданного сына. Он никому не доверял больше, чем ей».